«Чего шепчу?» «Ах, черт возьми!» — крикнул вдруг Дмитрий Федорович самым полным голосом. «Да чего же я шепчу?» «Ну вот сам видишь, как может выйти вдруг сумбур природы!» «Я здесь на секрете, истерегу секрет, объяснение впредь, но, понимая, что секрет, я вдруг и говорить стал секретно, и шепчу, как дурак, тогда как не надо. Идем вон куда». До тех пор молчи. Поцеловать тебя хочу. Слава высшему на свете! Слава высшему во мне! Я это сейчас только пред тобой, сидя здесь, повторял. Сад был величиной с десятину или немногим более, но обсажен деревьями лишь кругом, вдоль по всем четырем заборам, яблонями, кленом, липой, березой. Середина сада была пустая, под лужайкой, на которой накашивалось в лето несколько пудов сена. Сад отдавался хозяйкой с весны в наем за несколько рублей. Были и гряды с малиной, крыжовником, смородиной тоже все около заборов. Грядки с овощами близ самого дома, заведенные, впрочем, недавно. Дмитрий Федорович вел гостя в один самый отдаленный от дома угол сада. Там вдруг. Среди густо стоявших лип и старых кустов смородины и бузины калины и сирени, открылось что-то вроде развалин стариннейшей зеленой беседки, почерневшей и покривившейся с решетчатыми стенками, но скрытым верхом и в которой еще можно было укрыться от дождя. Беседка строена была Бог весь когда, по преданию лет пятьдесят назад, каким-то тогдашним владельцем домика, Александром Карловичем фон Шмидтом, отставным подполковником. Но все уже истлело, пол сгнил, все половицы шатались, а дерево пахло сыростью. В беседке стоял деревянный зеленый стол, врытый в землю, а кругом шли лавки, тоже зеленые, на которых еще можно было сидеть. Алеша сейчас же заметил восторженное состояние брата, но, войдя в беседку, увидал на столике пол бутылки коньяку и рюмочку. — Это коньяк! — захохотал Митя. — А ты уж смотришь! Опять пьянствует? Не верь фантому! Не верь толпе пустой и лживой! Забудь сомнения свои! Не пьянствую я, а лишь... — Лакомствую, как говорит твой свинья Ракитин, который будет статским советником, и все будет говорить лакомствую. Садись. Я бы взял тебя, Алешка, и прижал к груди да так, чтобы раздавить, ибо на всем свете по-настоящему, по-настоящему, вникни, вникни, люблю только одного тебя. Он проговорил последнюю строчку в каком-то почти иступлении. Одного тебя, да еще одну подлую, В которую влюбился, да с тем и пропал. Но влюбиться не значит любить, Влюбиться можно и ненавидя. Запомни, теперь пока весело говорю, Садись вот здесь за стол, А я подле сбоку и буду смотреть на тебя И все говорить. Ты будешь все молчать, а я буду все говорить, Потому что срок пришел». А, впрочем, знаешь, я рассудил, что надо говорить действительно тихо, потому что здесь... здесь могут открыться самые неожиданные уши. — Все объясню. Сказано продолжение впредь. Почему рвался к тебе, жаждал сейчас тебя, все эти дни и сейчас? Я здесь уже пять дней, как бросил якорь. Все эти дни потому что тебе одному все скажу, потому что нужно, потому что ты нужен, потому что завтра лечу с облаков, потому что завтра жизнь кончится и начнется. Испытывал ты, видал ты во сне, как в яму с горы падают. Ну так я теперь не во сне лечу и не боюсь. И ты не бойся, то есть боюсь, но мне сладко. То есть не сладко, а восторг. Ну да чёрт, всё равно, что бы ни было. Сильный дух, слабый дух, бабий дух, Что бы ни было, восхвалим природу. Видишь, солнце сколько, Небо-то как чисто, листья все зеленые, Совсем ещё лето. Час, четвёртый пополудни, тишина. Куда шёл? Шел к отцу, а сначала хотел зайти к Катерине Ивановне. — К ней и к отцу! Ух, совпадение! Да ведь я тебя для чего же и звал-то, для чего и желал, для чего алкал и жаждал всеми изгибами души и даже ребрами, чтобы послать тебя именно к отцу от меня, а потом к ней! — К Катерине Ивановне! Да тем и покончите с ней, с отцом! Послать ангела? Я бы мог послать всякого. Но мне надо было послать ангела. И вот ты сам к ней и к отцу. Неужто ты меня хотел послать? С болезненным выражением в лице вырвалась у Алеши. Стой! Ты это знал! И вижу, что ты все сразу понял. Но молчи, пока молчи. Не жалей и не плачь. Дмитрий Федорович встал, задумался и приложил палец к колбу. «Она тебя сама позвала. Она тебе письмо написала. Или что-нибудь от того ты к ней и пошел. А то разве бы ты пошел?» «Вот записка». Вынул ее из кармана Алеша. Митя быстро пробежал ее. «И ты пошел по задам». «О, боги! Благодарю вас, что направили его по задам, и он попался ко мне, как золотая рыбка старому дурню рыбаку в сказке. Слушай, Алеша, слушай, брат, теперь я намерен уже все говорить, ибо хоть кому-нибудь надо же сказать. Ангелу в небе я уже сказал, но надо сказать и ангелу на земле. Ты, ангел на земле, ты выслушаешь, ты рассудишь». И ты простишь, а мне того и надо, чтобы меня кто-нибудь Высший простил. Слушай, если два существа вдруг отрываются от всего земного и летят в необычайное, или, по крайней мере, один из них, и перед тем улетая или погибая, приходит к другому и говорит, «Сделай мне то и то». Такое, о чем никогда никого не просят, Но о чем можно просить лишь на смертном одре. То неужели же тот не исполнит, Если друг, если брат? Я исполню. Но скажи, что такое, и скажи поскорей, — сказал Алеша. Поскорей. Не торопись, Алеша. Ты торопишься и беспокоишься. Теперь спешить нечего. Теперь мир на новую улицу вышел. Эх, Алеша! Жаль, что ты до восторга не додумывался. А, впрочем, что ж я ему говорю? Это ты-то не додумывался. Что ж я болбесина говорю? Будь человек благороден. Чей это стих? А Леша решил ждать. Он понял, что все дела его действительно может быть теперь только здесь. Митя на минуту задумался, опершись локтем на стол и склонив голову на ладонь. Оба помолчали. — Леша, — сказал Митя, — ты один не засмеешься. Я хотел бы начать мою исповедь гимном к радости Шиллера, к радости. Но я по-немецки не знаю. Знаю только, что к радости.